Часть 39. Сердце Джослин тревожно сжалось. Она и так натерпелась разных неожиданностей, и теперь любой шорох вызывал дрожь. «Кто здесь?» — окликнула Джослин и завертела головой в поисках источника звука. Раздался тихий, какой-то даже скрипучий голос, в котором Джослин едва смогла распознать женский. «Не пугайся, деточка!» — проговорила незнакомка и медленно вышла из-за толстого ствола какой-то нереально громадной яблони. «Я всего лишь путница!» Женщина оказалась одета в темно-коричневый балахон, а лицо скрыто широким капюшоном. Он навис так низко, что Джослин постеснялась заглядывать под него. Это было бы слишком навязчиво. Женщина сутулица, и, судя по комплекции, ее можно назвать хрупкой. «Ой», — проговорила Джослин, — «вам помочь?» «Я путница», — произнесла женщина. «Иду по земле мага в поисках лучшей жизни» но в ущелье на меня напали шуйгуицы, отняли весь скарб. Я не ела два дня и очень устала. — О, небеса! — ужаснулась Джослин. — Какой кошмар! Я видела шуйгуицев, они безумные дикари, я вам помогу! — Спасибо, деточка! — проскрипела женщина. — Пойдемте в дом, я вас покормлю и попрошу хозяев дать вам кров. — Хотя бы временной! — позвала. Джослин и повела ее обратно через сад к кухонным дверям. Женщина шла медленно, видимо, действительно измождена до да нельзя, и держится из последних сил. Джослин стала ее так жаль, что сама чуть не плакала. подол хона истрепан, дрожит при каждом шаге, подрагивает, а плечи на ощупь тонкие и хрупкие. Удивительно вообще, как она отважилась на такой поход. Наверное, была очень веская причина, чтобы оставить земли людей и отправиться в такое опасное путешествие в Империю магов. «Вы очень смелые, если отправились через Киринейский лес», Решила подбодрить ее Джослин, помогая подняться по ступенькам. «Я сама там бывала. Ужасно страшное место». «Страшное, страшное!» — закивала женщина. Когда они вошли в кухню, две горничные, включая Пегги и кухарка, все еще были там. Они все разом обернулись. На них глаза Пегги округлились, а вторая служанка охнула. Кухарка же промолчала, только нахмурилась. Впрочем, она часто делает и то, и другое. «Это...» — начала Джослин и запнулась, потому что имени знакомки спросить забыла. Та пришла на помощь. «Просто путница», — проговорила женщина. «За время моего путешествия я так привыкла к этому, что уже сама стала считать, что меня так зовут». Джослин развела руками. «Ну, пусть будет путница», — сказала она и снова обратилась к слугам. «Этой путнице нужна помощь. Она бежала через Киренейский лес, стала жертвой шуйгуйцев. Давайте ее накормим и дадим переночевать». «Спасибо, деточка», — проскрипела женщина. Кухарка молча стала наливать в тарелку еще одну порцию супа и выкладывать второе. Горничная шмыгнула из кухни, видимо, за комплектом постельного белья, и только Пэйги осталась на месте, озадаченно глядя на Джослин. «Мисс Джослин», — проговорила она, а потом еще и подчеркнула. «Госпожа управляющая, простите мне мою своевольность, но, возможно, сперва нужно спросить у хозяев?» Путница зябко повела плечами, а Джослин ответила. «Разумеется, Паги, мы спросим, но пока мы здесь, можем же мы накормить эту бедную женщину? Посмотри, она вся продрогла». Женщина вздрогнула еще сильнее, то ли действительно так замерзла, то ли подтверждая слова Джослин. В любом случае Джослин не могла позволить этой незнакомке остаться на улице. Сама, испытав тяготы бегства от кровожадной алчной мачехи, она не могла пройти мимо ситуации женщины. Паги кивнула. «Как будет угодно, мисс», — сказала она и поднялась. «Прикажете сейчас послать меня за кем-то из господ?» Джослин не торопилась. Она тоже устала за этот день и перетруждать горничных тоже не торопилась. Она сама прекрасно знала, что такое утомление. «Давай немного попозже, пока отдохни, посиди с нами!» Бегги снова кивнула и молча опустилась обратно на стул. Когда Джослин усадила путницу за стол, а кухарка поставила перед ней тарелку ароматного супа, жаркое с курицей с овощами и большую кружку травяного отвара с десертом из маленьких булочек, та стала молча и голодно есть. «Боги небесные!» — выдохнула Джослин. «Да вы совсем изголодались!» Кухарка вышла куда-то во двор. И пока путница уписывала ужин, Джослин и Пегги молчали, давая женщине время хоть немного прийти в себя. Только когда в тарелке стало совершенно пусто, путница откинулась на спинку стула. Джослин решила заговорить. «Как вы себя чувствуете? Может, хотите что-то еще?» Женщина покачала капюшоном. «Спасибо, деточка, я наелась, очень все вкусно было!» Снова повисла неловкая пауза. Обычно Джослин легко находила что сказать, даже если говорила полную нелепицу. Но сейчас почему-то казалось, что «не скажи, будет неуместно». Тишину прервала Пегги, которая, похоже, такого стеснения не испытывала. «А вы всегда носите капюшон?» — спросила она. «Пегги!» — воскликнула Джослин. «Как тебе не стыдно, если человек не открывает лицо? Наверняка у него есть на это веские причины. Простите ее путница!» И хотя в глубине души Джослин и самой хотелось взглянуть на облик гости, но все-таки она старалась не нарушать чужих границ. Мало ли, по какой причине женщина так себя ведет. «Ничего, ничего!» Проскрипела незнакомка, немного снисходительно. «Все в порядке, деточка. Многие просят, чтобы я сняла капюшон, а когда снимаю, требуют, чтобы немедленно надела его обратно». «И почему?» — не унималась Пегги. Джослин только охнуть успела, а женщина ответила. «Ох, встречи с шуйгуйцами могут обернуться всяким». «Какой ужас!» — искренне впечатлилась Джослин. «Я видела этих людей понимаю, о чем вы говорите». Вот-вот, кивая капюшоном, согласилась незнакомка. Если видела, то понимаешь, на что они могут быть способны. Страшные люди, а с женщинами себя ведут хуже, чем с козами. По коже Джослин пробежали крупные мурашки. В памяти отлично сохранились образы оскаленных мужчин в шароварах, лысых, с длинными прядями на макушках и затылках. А еще Джослин помнила слова Шуйгуицев в ее адрес, и что они хотели с ней сделать. «Понимаю вас», — сказала Джослин. «Хорошо, что вам удалось от них сбежать». Пегги проговорила. «Это точно. А как у вас это получилось?» У Джослин даже щеки потеплели от стыда. «Как можно быть такой бестактной?» Поэтому попросила. «Пэгги, можешь сходить и проверить, как там дела у горничной? Она вроде искала постельное белье, но...» «Ночи сейчас в замке холодной, пускай поищет и заодно пижаму из Ангоруса». «Думаю, она и сама догадается», — отозвалась Пегги. «А ты проконтролируй», — настаивала Джослин. «Она не первый год работает. Но тебе я доверяю больше», — сказала Джослин и улыбнулась. Нехотя и недовольно сопя, Пегги все же поднялась со стула и вышла, бросив хмурый взгляд на них обеих. Как только Джослин и незнакомка остались одни, Джослин принялась извиняться. «Простите ее. Не знаю, что на нее нашло. Обычно Пеги очень милая и радушная. Но сегодня мы очень много работали». Точнее, по правде сказать, работала она и другие горничные, я только указывала, что делать. Так что они очень устали, не держите на нее зла. — О, деточка! — произнесла женщина скрипуче. — Я и не держу! — Джослин выдохнула. — Ох, какое облегчение! Вам, может, еще отвара? — Была бы рада! — отозвалась та. Джослин поднялась и приблизилась к котлу, оставив женщину позади сидеть за столом. Отвар уже не бурлит, но пар от него поднимается густой и горячий. Поискав взглядом половника, она нашла его почему-то на самом верхнем крючке. «И как только наша сердобольная кухарка умудрилась повесить его так высоко», — пробормотала она. Подставив трехногий стул, который из-за конструкции опасно шаткий, и вообще непонятно, кто придумал делать стул с тремя ножками, Джослин влезла на него. «Держаться крайне сложно, особенно когда стул под тобой ходит ходуном. На неровном каменном полу, а прямо перед тобой порует громадный котел кипятка». Джослин нервно сглотнула, покосившись вниз». Там ведь не только кипяток, но и горящие поленья. Пусть не сильно, но все же...» «Как опасно!» — донесся из-за спины скрипучий голос. «Это точно!» — согласилась Джослин и потянулась за половником. «Ужасно шаткий стул!» «А за стену не удержаться?» — поинтересовалась спутница. «Да какой там!» — посетовала Джослин. «Очаг слишком широкий, а сверху камни горячие, балансируя, как на канате». «Да уж, стол не для того, чтобы на нем стоять!» «Вы так правы!» Стул задрожал так, словно оскорбился на слова, ожил и решил сбежать, а Джослин поняла, что равновесие не удержит. «Дайте руку!» — вскрикнула она и замахала ими, как лопастями мельницы. В этот же момент из коридора донеслись голоса. Кажется, Пегги и кого-то из мужчин. Вот же, все-таки сходила за хозяевами, видимо, кто-то из них уже вернулся. Но эта мысль пронеслась в голове со скоростью молнии и тут же растворилась в одной единственной. Она летит прямиком в кипяток.